Эволюция антигистаминных средств. Успешные поколения. Аллергическая патология. Греческий алос эргон другое действие. Одна из самых актуальных проблем современного здравоохранения. Специалисты прогнозируют, что по частоте встречаемости и распространённости аллергические заболевания в ближайшее время займут лидирующие позиции. Истинные причины такой ситуации всё ещё изучаются, но основными факторами риска являются наследственность, курение, контакт с пыльцевыми и бытовыми аллергенами, экономические факторы, качество пищевых продуктов, респираторные инфекции, избыточное применение антибиотиков и даже социально-экономические показатели. Практически каждый третий житель Земли в скором времени будет иметь те или иные симптомы аллергии. А скрининговую диагностику аллергопатологии эксперты рекомендуют проводить уже буквально с первых дней жизни. Раннее выявление потенциальных аллергенов, в том числе на молекулярном уровне, позволяет предотвратить развитие серьёзных осложнений и в дальнейшем снизить фармакологическую нагрузку на человека. Наряду с совершенствованием диагностики и профилактики аллергических заболеваний Продолжается поиск эффективных препаратов, помогающих пациентам, страдающим их различными проявлениями. При всём многообразии современных подходов к лечению аллергических заболеваний, наиболее популярными, востребованными и широко назначаемыми являются так называемые антигистаминные средства. В весенне-летний период, время цветения растений, объёмы продаж данной группы лекарств значительно увеличиваются. Они входят в первую тройку наряду с антибактериальными препаратами и анальгетиками по объёму самостоятельного, безрецептурного приобретения. В чём особенность действия антигистаминных средств? Можно ли их принимать по собственному желанию? Какие побочные эффекты могут при этом возникнуть? Почему безответственное самолечение с использованием антигистаминных и других противоаллергических препаратов недопустимо? Антигистаминные препараты – это группа лекарственных соединений, действие которых заключается в блокировании рецепторов к гистамину на мембранах клеток различных тканей. Почему именно данный класс средств стал таким популярным и часто применяемым пациентами самостоятельно? Дело в том, что гистамин – биологически активное вещество, играющее ключевую роль в развитии аллергического и не только воспаления. Несмотря на то, что в реализации аллергической реакции участвует несколько сотен биологически активных веществ, именно с эффектами гистамина связывают основные механизмы и клинические проявления аллергии. В коже, органах дыхания и пищеварении находится самое большое количество содержащих его тучных клеток. Действие гистамина реализуется через так называемые гистаминовые рецепторы. Именно при высвобождении гистамина из тучных клеток Возникают патологические эффекты: спазм гладких мышц бронхов, повышение проницаемости сосудов, стимуляция чувствительных нервных окончаний, секреция слизи. Это клинически проявляется приступами удушья, отёком слизистых, чиханием, слезотечением, кожным зудом и другими клиническими симптомами аллергических реакций. Поэтому блокировка рецепторов к гистамину даёт столь очевидный, быстро развивающийся эффект, побуждающий пациентов Принимать эти препараты без предварительной консультации с лечащим врачом. Однако, как и в случае с любыми другими лекарственными средствами, приём антигистаминных препаратов должен осуществляться только по назначению лечащего врача. Во-первых, необходимо установить причину возникновения аллергических реакций, чтобы иметь возможность предотвратить дальнейший контакт с аллергеном. Пищевые продукты, шерсть животных, пыльца растений, лекарственные препараты и так далее. В противном случае лечение будет неэффективным, а дальнейшее ухудшение состояния пациента неизбежным. Во-вторых, нужно иметь в виду, что в развитии аллергических реакций ключевую роль играет не только гистамин, но и прочие активные соединения. Соответственно, определить участие последних в развитии заболевания и рекомендовать другие лекарственные средства и или методы лечения может только врач, имеющий соответствующий опыт работы. А в сложных случаях врач аллерголог-иммунолог. В третьих, нужно знать, что гистамин содержится в нашем организме и в условиях нормы, то есть принимает участие в регуляции целого ряда жизненно важных процессов, происходящих в центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной системах и системе желудочно-кишечного тракта. Поэтому при наличии определённых хронических заболеваний приём антигистаминных средств может быть противопоказан. Антигистаминные препараты принято делить на несколько классов. Согласно одной из наиболее популярных классификаций, существует три группы: препараты первого, второго поколения и препараты-метаболиты или третьего поколения. В чём их принципиальные отличия? Препараты первого поколения называются также седативными и неселективными. Это самая ранняя группа антигистаминных лекарственных средств. Применяющиеся в практической медицине ещё с середины прошлого столетия. Названы они седативными, латинское sedatio успокоение. Из-за способности легко проникать в центральную нервную систему и блокирует центральные рецепторы к гистамину, вызывает сонливость, вялость, нарушение концентрации и внимания. По своей химической структуре антигистаминные препараты похожи на другие активные соединения, участвующие в регуляции функции центральной нервной системы и внутренних органов, вследствие чего, наряду с блокированием собственных рецепторов к гистамину, средства первого поколения обладают активностью в отношении и других рецепторов, в частности, регулирующих функцию желудочно-кишечного тракта, дыхательной и мочевыделительной системы. Поэтому их приём может сопровождаться не только сонливостью и седацией, но и слабостью, нарушениями сна. У детей младшего возраста, напротив, наблюдается повышенная нервозность, возбудимость, раздражительность, судороги. Из-за неселективности антигистаминные препараты старой генерации способны вызывать разнообразные побочные эффекты со стороны пищеварительной системы. Чаще всего возникают Ощущение неприятной сухости во рту, нарушение слюноотделения, тошнота, нарушение перистальтики работы кишечника и аппетита. Со стороны дыхательной системы могут наблюдаться сухость слизистой носа и горла, ощущение заложенности носа, повышение вязкости и затруднение отхождения мокроты. Иногда побочными эффектами являются учащение сердечных сокращений Изменение частоты или даже задержка мочеиспускания. Учитывая всё вышесказанное, приём антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендован пациентам, страдающим бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки или нарушениями мочеиспускания. Пожилым людям, особенно с болезнями почек и неврологическими заболеваниями, и пациентам с дефицитом массы тела. Также приём антигистаминных препаратов первого поколения не показан людям, чья деятельность связана с повышенной концентрацией внимания, вождение автотранспорта, работа в диспетчерских службах или у конвейера. Категорически недопустим приём антигистаминных средств совместно с антидепрессантами, снотворными средствами или алкоголем. Эти средства сами по себе могут вызывать симптомы, сходные с действием алкоголя и психотропных средств, а в сочетании с ними привести к серьёзным и даже опасным последствиям для здоровья. Кроме того, активность препаратов первого поколения может уменьшаться со временем. В течение 10-12 дней возникает необходимость отмены одного средства и замены его другим. Решение о необходимости корректировки терапии принимает только лечащий врач или аллерголог-иммунолог. В последнее время широко ведётся дискуссия о возможности назначения препаратов первого поколения в детском возрасте. Несмотря на имеющиеся недостатки, они широко востребованы в клинической практике благодаря высокой эффективности, быстрому наступлению терапевтического эффекта, наличию инъекционной формы выпуска и что тоже немаловажно, ценовой доступности. Препараты второго поколения отличаются совершенством в их механизм действия, а именно, высокой специфичностью, быстрым наступлением клинического эффекта и длительностью действия. Они обладают минимальным влиянием на центральную нервную систему и не снижают своей эффективности при длительном применении. В то же время второе поколение антигистаминных средств производится только в виде таблеток. сиропов или средств для местного применения, то есть не имеет инъекционных форм выпуска. Средства для локального топического применения рекомендованы в случаях локализации патологического процесса, например, применение глазных капель при аллергическом конъюнктивите или назального спрея при аллергическом рините. Лекарства в виде геля предназначаются не только для использования при аллергических поражениях кожи, сопровождающихся зудом, но ну и, например, при укусах насекомых. Однако, несмотря на доказанную эффективность и безопасность, прием современных антигистаминных средств также должен производиться исключительно по рекомендации врача и под врачебным наблюдением терапевта, педиатра, от риноларинголога, дерматолога или аллерголога-иммунолога. Также перед их приемом следует внимательно ознакомиться с инструкцией для пациентов, И обратить внимание на особенности использования назначенного средства в сочетании с антисекреторными препаратами для лечения язвенной болезни, яблочным и грейпфрутовым соками, а также жирной пищей. Следует также иметь в виду, что целесообразность профилактического применения антигистаминных препаратов многими экспертами ставится под сомнение. В любом случае подобное решение должно быть согласовано с лечащим врачом. Не стоит также пытаться ради усиления эффекта самостоятельно увеличивать дозу лекарства. Несмотря на хорошую переносимость современных антигистаминных препаратов, вопросы об увеличении дозы или комбинации назначенного средства с другими сфера компетенции вашего лечащего врача. И наконец, препараты-метаболиты. Препараты третьего поколения. представляют собой совершенствованную формулу средств второй генерации. Именно данная группа в наибольшей степени соответствует требованиям, предъявляемым к современным антигистаминным препаратам, а именно: высокая противоаллергическая активность, быстрое начало клинического эффекта и продолжительное действие, возможность однократного приёма в течение суток, минимальное число побочных эффектов, отсутствие тахифилаксии. Снижение эффективности препарата со временем. Отсутствие нежелательных лекарственных взаимодействий с другими группами лекарственных средств. Препараты и метаболиты практически лишены седативных свойств, дополнительно обладают противовоспалительным эффектом и при наличии показаний могут применяться при долговременной терапии без снижения антигистаминной активности. Результаты клинических исследований свидетельствуют о высоком профиле безопасности метаболитов и об очевидных преимуществах некоторых из них, например, в лечении аллергического ринита, уменьшении заложенности носа и крапивницы, уменьшении зуда и хороший контроль симптомов, а также комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций у пациентов с сопутствующими аллергическими заболеваниями. Таким образом, Наличие широкого выбора антигистаминных препаратов в настоящее время позволяет подобрать для каждого человека средство, оптимально подходящее ему по возрасту, клиническому состоянию и наличию сопутствующих болезней. Эволюция, которую прошли антигистаминные средства за последние десятилетия, свидетельствует о большом потенциале этой группы лекарств, а значит, позволяет врачам и пациентам надеяться на дальнейший успех в лечении аллергических заболеваний.